ю д ж е н саркастически улыбнулся. Упоминание о б Анжеле взбесило его. Миссис Дейл была у них дома, и Анжела ей все выложил а про него, про его прошлое. Какая низость! Ведь она все-таки его жена. Только сегодня утром она умоляла его, заклиная своей любовью, не бросать ее и н и е д и н ы м словом. Не обмолвилась о посещении миссис Дейл. Любовь, любовь, х о р о ш а любовь, не ч е г о сказать. Ведь он не мало сделал для Анжелы. Могла бы она проявить хоть чуточку великодушие в такую трудную минуту, даже если это и тяжело ей. Написать вам официальное заявление о своем отказе от с ю з а н н ы не так ли?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 б ш л е к о в безмозглых ничтожеств, беззастенчивых грабителей, шулеров, воров, б л ю д о л и з о в Недурная компания. Мне смешно, что вы явились сюда с таким величественным видом читать мне аннотацию. Какое мне до вас дело? Когда я познакомился с вами, вы показались мне совершенно другим человеком.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 и вашу семью, и себя самого, и всех, кто станет мне поперёк дороги. Она будет принадлежать мне, она моя, моя. Он конвульсивно выбросил вперёд руку. А теперь идите и делайте всё, что вам угодно. Слава Богу, я нашёл х о т ь одну женщину, которая знает, что значит жить и любить, и она принадлежит мне. Миссис Дейл смотрел на него в изумлении, неверя своим ушам. Уж не сошел ли он с ума? Неужели он действительно так любит? Да чего же Сюзанна скружила ему голову? Вот странно. Она никогда не видела его таким. Она никогда не подумала бы, что он способен на такое чувство.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 Я ни перед чем не остановлюсь. Я богата и сумею постоять за себя. Она не достанется вам. Посмотрим, кто из нас одержит верх. Она встала и пошла к двери. Юрген последовал за ней. Делайте, что хотите, спокойно ответил он. Но помните, что вы проиграете.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 Да. Тогда я ухожу. Прощайте, сказал он торжественно. Прощайте, ответила она. Она вышла бледная, как полотно, широко раскрытыми глазами. ю д ж и н бросился к телефону, но, вспомнив, что Сюзанна просила его не звонить и во всем на нее положиться, Повесил трубку.